Глава девятнадцатая Около сумерек карета Калитиной была уже подана, а два огромных футляра с многоценным сервизом были в нее поставлены, и старушка начала собираться. Гостеприимный хозяин, граф Антон Петрович, всякими любезностями затянул, однако, отъезд гостей до наступления ночи. Он сам повел старушку к карете, расцеловался три раза с молодым офицером и, окруженный десятком своих дворовых, стоял у дверцы, пока Калитина усаживались. Старушка обкладывала себя подушками, а офицер долго возился, не зная, куда девать из-за футляров свои ноги. Вокруг кареты было четверо верховых с большими фонарями на шестах, которые они высоко держали над головами. За каретой граф хотел по обещанию отправить полдюжины конвойных, но молодой Калитин объяснил графу, что его званию офицера оскорбительна такая предосторожность. — У нас шалят на дорогах, грабителей много, — заявил теперь граф. — А ведь у вас что в карете-то? Целое состояние. — Зато граф у меня шпага и пистолеты. — И полно молодец хвастать да похваляться. — Бери конвой! — сказал Девиер с каким-то странным смехом. Он вспомнил, как этим оружием пугнул его молодой человек несколько часов тому назад, и злоба шевельнулась в нем. — Я не похваляюсь, — отозвался галикин Это хорошо, — продолжал граф, — на одного или двух человек. А как нагрянет дюжина грабителей, головорезов, так что же вы поделаете с вашими двумя пистолетами? «Коли двух застрелю, остальные не полезут, а бросятся в рассыпную», — заявил Калитин. «Бери лучше конвой», — снова шутливо предлагал Девьер. «Какой ты воин? Вы из пеленок недавно». Разумеется, эти последние слова заставили Калитина наотрез отказаться от предложения. «Благодарю и не допущу, граф», — сурово ответил он. «Я за бабушку и за сервис отвечаю. Вот фонари — это другое дело». Пускай едут перед нами. Поедем пошибче при огне. Фонари тут ни при чем, сударь мой, Снова подсмеиваясь, настаивал Девьер. Случись какая беда, шаркни кто из лесу, Хоть медведь, что ли. Так мои фонарщики, говорю тебе, вперед, Побросают свои огни и первые ускачут от кареты. Ну и черт с ними тогда! Мои пистоли от меня не ускачут, Отвечал офицер. Эшить какое! Усмехнулся граф, пожимая плечом, и при этом лицо его оживилось довольством. Экипаж с четырьмя передовыми молодцами, освещавшими дорогу, загромыхал и двинулся рысцой со двора усадьбы. Часа через два после проводов карета старушки-помещицы уже тихо подпрыгивала и постукивала, тащась шагом по грязной осенней дороге, пролегавшей по глухому лесу. За все время молодой человек и старушка почти не сказали между собою ни слова. Лукерья Павловна начинала было беседу, но офицер отвечал односложно или отмалчивался. Кончилось тем, что старушка обратилась к нему с вопросом, не прихварнул ли ты, Вася? — Нет, — угрюмо отозвался офицер. Причина, побудившая молодого человека угрюмо молчать, была простая. Молодец, видно, задним умом был крепок, а только теперь, вступив среди тьмы ночной в дремучий лес, стал смутно предчувствовать или догадываться. Он разбирал все поведение графа де Вьера по ниточке, все, что тот за весь день говорил, все, что делал. Вопросы один другого удивительнее задавал теперь себе молодой человек. Как было отдать сервис? Тысяч в семь-восемь, вместо долга в три тысячи, — спрашивал он себя мысленно. Зачем было задерживать нас в усадьбе до ночи? Почему было сегодня вечером, уж или так хозяин любезен, не попросить остаться ночевать до завтрашнего утра? Зачем было любезно предлагать конвой, а вместе с тем подшучивать над ним при всей дворне? Наконец, главное — разные темные слухи, которые ходят про обоих графов-девьеров, что они на всякое худое способны. Чем больше углублялась карета в глухой лес, чем тише ехала, покачиваясь в колее, изрезанной большущими корнями столетних деревьев, не позволявшими ехать рысью, тем сильнее овладевали молодым Калитиным смущение и какой-то суеверный страх. Шпага и два пистолета. — Что же это против десятка молодцев, которые могут напасть среди этого леса? — думалось ему. — Неужели же здесь теперь нежданно-негаданно придется умереть, быть убитым? Молодой человек не выдержал и вдруг, обернувшись к старушке, взял ее за руки, потянул к себе и стал целовать ее. — Что ты, родимый? — воскликнула Лукерия Павловна. Простите, бабушка, я вас погубил. И себя, и вас погубил. Я столичный житель, мне просто невдомек было. Теперь вижу, какая глушь тут и какая дорога. Все понял. Что ты, Христос, с тобой? Сердце мое чует, бабушка, что поступил я, как малый неразумный детеныш. Хуже того, поступил глупее, чем какая курица поступила бы. А теперь дело конченое. — Да чего ты? — переспрашивала старушка. «Опасаюсь я, бабушка, что подстроит нам западню этот изувер. В этом самом лесу грянут на нас его молодцы, Отнимут сервиз, да и нас не пощадят, убьют!» Лукерья Павловна не отозвалась ни единым словом на речи внука. И только через минуту она вздохнула и вымолвила. «А бог-то на что, Вася?» «Ах да, бог, вестим Только на бога-то, бабушка, надейся, а сам-то не глупи!» — Дураков-то и Господь Бог не защищает! — с отчаянием воскликнул Калитин. Старушка не отвечала ничего, но после небольшой паузы перекрестилась три раза, потом в темноте кареты перекрестила своего внучка и произнесла. — Вот, Вася, как перед Богом скажу тебе, все-то ты пустяки болтаешь. Ничего худого с нами не будет. У меня сердце верный податчик. За всю жизнь мне все хорошее и худое подавал А вот теперь, соколик мой, ничего-то оно мне такого погибельного не сказывает. Доедем, стало быть, мы благополучно до двора. Давай, бог, — отозвался молодой человек. Но едва только успел он произнести это слово, как кучер скользил экипажа, крикнул испуганным голосом. — Что такое? Кто вы? Чего вам? Слов этих Калитин почти не понял. Настолько взволновали они его сразу. Но он понял оттенок голоса кучера. В этом голосе был такой перепуг, что после его двухчасового думания об опасности эти несколько слов сразу заставили встрепенуться все его существо, а сердце будто стукнуло, будто крикнуло «Вот! Вот оно!» В несколько мгновений произошло нечто, чего Калитин долго не мог забыть. Перед каретой на дороге с двух сторон появилось несколько человек, пеших и верховых. Всадники бросились к лошадям и схватили их под усцы. Пешие были у дверец кареты, тащили кучера с боролись сзади с лакеями, таща запяток. Фонарщики, заголосив благим матом, как бы по команде ускакали по дороге. Освещённая дотоле да хоть мало местность сразу исчезла из глаз, И все погрузилось во тьму, и среди этого непроницаемого мрака ночи шла отчаянная свалка. Калитин слышал топот скачущих и удаляющихся коней, вопли перепуганных людей и ждал. Дверца гареты с его стороны отворилась. Он увидел и различил смутно движущиеся фигуры, их было несколько. Он напряг зрение и стал различать все яснее. «Вылезай, вы!» — крикнул кто-то молодому человеку, и чья-то рука протянулась в карету, схватила офицера за обшлаг мундира и потащила на себя. Пистолеты офицера уже были наготове, но сжаты между коленями. Сберегая выстрелы, он на удачу изо всей силы ткнул шпагой налезающего. Фигура дико рявкнула, застонала и повалилась на землю, но вслед за упавшим другой бросился в карету. А со стороны Калитиной тоже растворилась дверка и тоже лез другой человек. «Не тронь!» «Вишь топор!» — проорал голос кучера. Калитину показалось, что топор простучал по кузову кареты, а мгновение спустя зазвенел на чем-то другом. Кучер рубил. Снова пронесся стон, и снова кто-то повалился на дорогу. Офицер взялся за пистолеты и выпылил человека, влезавшего с ее стороны. Фигура без крика, без единого звука, кубарем вывалилась на дорогу. — Что же делать? — быстро как молния мелькнуло в голове офицера. — Что же делать? Остался один выстрел! Но в тот же момент с обеих сторон кареты появилось еще больше народа. Крики, гвалт и сумятица усилились. Завязалась остервенелая схватка. Но в карету не лез никто. Молодой человек глядел во все глаза и ничего не мог понять. Наконец он услышал слова «Ах, вы злодеи! Разбойники! Грабили ведь! Грабили! В топорых Валяй, не жалей! До смерти в топоры!» Не сразу понял молодой человек, что вокруг их экипажа происходит борьба из-за них и что кто-то одолевает, кто-то кого-то валит, бьет и приказывает вязать. Но кто? Калитин держал в руках пистолет наготове, чтобы стрелять в первую фигуру, которая двинется ближе и снова полезет в экипаж. И вот высокая фигура движется прямо к карете, подходит к самой дверце. Калитин хочет уже выпалить, но снова его удерживает мысль, ведь последний, последний выстрел. Потом-то что же? — Убью, не подходи! — крикнул он во все горло. — Небось! Я не из грабителей. Их одолели. — Кто вы такие? — отзывается голос. — На вас напали разбойники? Молодой человек невольно опустил пистолет, но еще ничего не понимая, не отвечал ни слова. — Кто вы такие? Куда едете? Что тут было? Грабить ведь вас собирались? — Да, грабить. Кто вы? — Я помещик здешний, Хирасков. Вы кто такие? Этого слова было достаточно. Калитин бросил пистолет и выскочил вон из кареты.